Леонид Евгеньевич Нечаев. Ожидание друга или признание подростка. Аннотация. Это повесть о современной семье и школе, о поисках подростком в взаимоотношениях с товарищами, учителями и родителями. В центре внимания писателя внутренний мир героев. Автор обращается к острым социальным проблемам нашего времени. показывает, как тонко чувствует юность всю сложности, глубину жизни. Ожидание друга или признание подростка. Часть первая. В первый класс я летел как на крыльях. Папа с мамой сказали, что устроили меня в лучший класс к лучшей учительнице. Я радовался ей, как маме. Учительница первые три дня была ласковой, а потом сказала: "Я могу быть и сердитой, особенно с теми, кто плохо учится". Я плохо читал и считал, и она стала сердиться на меня. Меня это удивляло. Зачем же я сюда хожу? Спрашивал я сам себя. Затем и хожу, чтобы меня научили читать и считать. Я кой как считал до ста, в то время как Павленко считал до скольки угодно и знал наизусть таблицу сложения и вычитания, и даже таблицу умножения. Родители усиленно готовили его к школе, а я до школы. Жил большей частью в деревне у бабушки, которая и сама-то едва ли всю таблицу умножения знает. У меня показательный класс, сказала учительница. Я буду ориентироваться на сильных учеников, буду работать с сильными. Вот тогда-то мое сердце сжалось. Тогда-то я понял, в какую попал беду. Кроме того, мне трудно было после деревенской вольницы сидеть сиднем по несколько часов кряду. У меня от писания уставала рука, но я старался, ведь учительница нагрузка большая, ведь она за успеваемость борется. Наши контрольные работы по математике шли на дополнительную проверку в министерство, к самому главному математику страны. Я старался, но у меня не получалось, а она действительно работала с сильными. Переутомление. неуверенность страх отчаяние все это теснило мне грудь накапливалось свивалось в жгучий клубок несколько раз порывался я выплакаться но папа с мамой не любили слез с самых малых лет запрещали мне плакать и я крепился меня долго не вызывали к доске мне еще никто не сделал ничего плохого но я в в о о б р а ж е н и и своем уже переживал весь позор, который был неизбежен, не столько за себя, сколько за родителей. Они придавали моей учебе, моим успехам такое значение. Помоги мне тогда по-настоящему хоть кто-нибудь. Сколько можно было бы сделать на одном только моем чувстве ответственности. Но мои заскоки в понимании материала возмущали родителей, и они отбесили своего. Только повышали требовательность, доходившую до бессмысленной жестокости. Рвали, например, тетрадь и заставляли страницы две-три переписывать в новую. У меня н е м е л а рука х о т е л о с ь отшвырнуть прочь ручку, но вместо этого я переписывал и переписывал, потому что виновата была моя тупость и потому что родители хотели мне только хорошего. Так, мое чувство ответственности. стало порождать страх. Я ждал, когда меня вызовут к доске. Мне было страшно спать, я клал к себе в постель любимую плюшевую собачку и резинового слоненка. И вот однажды я лег спать, но через пять минут прибежал к родителям на кухню и разрыдался. Я рыдал и говорил, что боюсь учительницы, что не знаю, как буду решать примеры у доски. что не могу уснуть. И мама, усадив меня к себе на колени, утешала меня, а папа. Папа сердился. У доски я получил первую тройку, тонкую тройку, готовую превратиться в двойку, сказала учительница. Я на пальцах считал, а пальцев не хватало. Разуйся! подсказала учительница и класс засмеялся. потом я схлопотал двойку. учительница просто не давала мне думать, гнала и гнала. я не могу, не успеваю, лепетал я, вбирая голову в плечи. все могут, а ты не можешь. все успевают, а ты не успеваешь. отчитывал меня учительница. на мне когда слабых не ждем. Вот такой она выдвинула лозунг. Когда она так говорила, я готов был вскочить и закричать, но вместо этого опускал голову и молчал. Мне было стыдно за нее. Оксана Панова тоже получила первую двойку и весь день выплакивала свое горе. А я обозлился и подумал: пусть кто хочет плачет из-за оценок, а я не буду. Так я решил с полным правом, потому что чувствовал несправедливость всего происходящего. Престижный класс, равняемся на сильных, слабых не ждем. Против всего этого я протестовал всей своей душой. Куда же девать нас, слабых? Дома я все-таки плакал и думал при этом. Ладно, я бестолковый, а вы-то взрослые. Как можете быть такими близорукими и несправедливыми? Я был п е р в а ш то есть первоклассник, а человек а ч у в с т в о в а л себе во весь рост. Я это к тому, что кое-кто принимает первошей за к у к л е н к о в все еще за младенцев. Дело дошло до того, что однажды девочки-отличницы толкнули в сугроб Оксану Панову, и на укор ы взрослых ответили: ну и что, она же д в о е ч н и ц а Вот какая вышла мораль. А во время велосипедной прогулки они оставили за городом уставшую девочку Алёну Малкову, а сами укатили. Слабых, сказали, не ждём. Учительница об этом, конечно, не знала. А я не мог рассказать ей обо всём этом, потому что я тогда ещё не умел назвать всё это. Да и и не было у меня права, потому что я был маленький. Так у меня возникло отвращение к отметкам, возникла ненависть к пятибалльной системе, не к труду, не к учебе, а к пятибалльной системе, которая, как мне казалось, жестоко делила людей, делила они на добрых и злых, а на сильных и слабых. Бывали и светлые минуты. Мне неплохо давалось чтение стихов. Помню, как я впервые декламировал Пушкина. Вот Север. у ч и нагоняя левой рукой я уперся в бок, правую отвел вверх и в сторону, как-то само собой так вышло, и прочитал свободно, с чувством пятерку получил первую. И по рисованию учительница поставила за рисунок море пять и сказала, что если можно было, поставила бы шесть, и даже Павленко, командир главный в классе. Ко мне к простому ученику в альбом заглянул. А потом я на уроке труда лошадку вышел, и учительница сказала: глаз отвести не могу. Как я радовался, когда она, чтобы отметить мой успех, подарила мне свою иголку с большим ушком. Я цеплялся за малейшие проявления доброты в учительнице. Я даже немного математически окреп. Неделю не ходил лета. Дома в ожидании родителей я расхаживал по комнатам и напевал: "Первоклассник, первоклассник, у тебя сегодня праздник". И когда приходили родители, я протягивал им дневник и говорил, сдерживая счастливую улыбку: "Все-таки не такой уж плохой я у вас ученичок". Папа с мамой заглядывали в дневник, говорили. что я мог бы хорошо учиться, д да о л е н н о с т ь мозгов мешает. Конечно, в такие минуты можно было бы и выбирать выражения, но я прощал им радость моя покрывала все. Но вскоре пошел новый, еще более трудный материал по математике: компоненты, анализ, и я снова съехал на т р о й к е попав в послеурочники. Снова началось мое томление. Учительница снова стала суровой и немилосердной. Родители тоже обрушили на меня недовольство, раздражение, гнев и грубость. Я оказался между двух огней. Ученикам нередко предлагают тему сочинения «Родители глазами детей». Папам достается, мамам, а вот предложили бы хоть раз написать сочинение на тему «Учительница глазами школьника», наверное. Полезно было бы. Исправедливо. Она слишком строгая и занята. я Иногда она даже запрещает обращаться к ней, так как ей некогда. Я на уроках прятался в книжку и плакал, потому что не успевал за всеми. А она не замечала. Я думал, что когда-нибудь закричу и убегу из класса. Но куда? Дом это родители. Такое я записывал. в свой секретный дневничок, который сохранился у меня до сих пор. Он очень помогает мне сейчас, когда я пишу свои признания. Конечно, в сочинении об учителнице ь я не стал бы чернить ее. Она меня учила, и я сполна оценивал это. Как я сочувствовал ей! Разве я не понимал, нас в классе 45 человек, а она одна. У нее по одной минуточке на человека. Мы нарушаем дисциплину. А ей программу выполнять и нас усмирять. Олег Рудой тот так говорил: государство ей за всех платит, она обязана и с нами слабыми работать, а она на родителей наших груз перекладывает. Хочет стать заслуженной, вот и напирает. А родители не умеют толком объяснить, и все это отражается на их и на нашем здоровье, понимаешь? Так бы тянули на троечки и ничего, а ей успеваемость нужна. Вот и выходит, что процент дороже детей. И в этом была правда. Я соглашался с Рудым, но в своих мыслях я шел дальше. Отказываясь от нас слабых, она фактически признавалась в своем б е с с и л и и то есть в своей слабости. А слабых я жалею. Она ведь тоже с нами замучилась. Еще и администрация школы за нас точит, и дочка-то у нее болеет. Она и не подозревала, что я строю с ней отношения. Она говорила, что знает о каждом из нас все. Но обо мне она знала только, что я р у б к и й и молчаливый, что я слабенький. Она не могла представить себе, что какой-то там п е р в о к л а ш к а жалеет ее. Но некоторые ее недостатки вызывали во мне удивление. Пусть папы придут на 23 февраля с наградами, орденами и медалями, мы будем их славить. Так сказала она, а я подумал, что-то она не то говорит. Как же она не подумала, что у половины класса нет пап, папы в разводе. Мал того, тот же Рудой встал и сказал, а у моего папы нету наград. Тогда она заявила, что же это за папа такой без наград? У меня волосы дыбом встали. Так, подумал я. Получаешь пятерки, человек? Не получаешь пятерок, неизвестно кто ты. Есть награды, человек? Нет наград, не человек? Так выходит. У моего папы тоже не было наград. На перемене мы с Рудым долго и горячо обсуждали этот вопрос. Нам мешал Васцин, который громко, чтобы мы слышали, говорил о том, как много у его папы медалей. Наконец Рудой не выдержал и сказал грубо. Заткнись! Знаю я, какие у твоего отца медали: десять лет безупречной службы, пятнадцать лет безупречной службы. Но это не за подвиги, а просто за хорошее поведение, понял? И не хвастайся, стыдно. Однажды наша учительница заболела, и нам прислали на замену другую. Когда я ошибался, она не кричала, подходила ко мне и тихо спрашивала, почему я сделал так, а не иначе. Объясняла, как надо сделать, и и гладила меня, заласкала нас она. Нам даже страшно за нее стало, как она при такой ласке со злосчастным процентом справится. Она не ставила нам двоек, вместо них проставляла в журнале точечки. Как же можно без двоек? спрашивали у нее девчонки, а она говорила: д в о й к и не нужны ни вам, ни мне". На мой взгляд, вообще никакие отметки не нужны. Ну, вы еще маленькие, а вопрос этот слишком серьезный. В нем и взрослым ты еще долго предстоит разбираться. Нужно сказать, что вскоре я стал лучше соображать. Даже в тетради по математике появились пятерки. Та учительница за малейшую помарочку взыскивала, а это ничего не з н а ч а щ е е о плошности прощала, заласкала нас. А нам же хуже вышло. Вернулась наша учительница, позачеркивала пятерки в тетрадках, поставила четверки, ругать стала. Ничего не знаете? Это было несправедливо. Во-первых, мы кое-что знали, а во-вторых, как можно не д а в ш и знаний ругать. Снова началась работа в темпе, и я приуныл.